Глава 33. Пятница. 17 июня 1983 года. Когда хлопает входная дверь, Сара с увлечением занята смешиванием глазури. Бросив взгляд на часы, она понимает, что уже совсем поздно. Быстро обсушив руки о передник, Сара выходит в прихожую. Вид у Даниэля усталый. Под глазами темные круги, но он все равно улыбается, когда видит ее. «Привет! Привет, любимый!» — отвечает она, засунув руки в карманы передника. «Что скажешь о моем новом стиле одежды?» Даниэль поднимает брови. «Не совсем похоже на тебя». «Тогда ты ничего не знаешь о моем новом «я».» «Чувствуешь запах?» — интересуется Сара, игриво ударяя его по плечу. Задрав нос, Даниэль делает вид, что пытается учуять запах. «Бытовая химия?» — оптимистично вопрошает он. Сара смеется в ответ. не -а. Уборка, между прочим, твоя обязанность. Но я испекла кекс!» «Вот как!» Очень мило. И как это тебе удалось при отсутствии у нас духовки? Ну хорошо, я не пекла его, а купила и собираюсь украсить глазурью, улыбаясь, объясняет Сара. Когда Даниэль снимает куртку, Сара видит, что в руке он держит пачку писем. Почта? Можно посмотреть? Взяв корреспонденцию, Сара быстро отходит в сторону. Ждешь письмо? Отрицательно качая головой, Сара просматривает письма. Обычно она забирает почту сама, но сегодня ее, похоже, принесли позже. И она не успела вытащить содержимое почтового ящика до возвращения домой Даниэля. Увидев белый конверт, адресованный ему, Сара быстро выхватывает его из пачки. «Да нет, вообще-то! Хотя ты же знаешь, что я подавала документы на курсы и скоро, думаю, должна получить ответ!» Даниэль берет ее за руки, и Сара успевает сунуть конверт в карман передника как раз перед тем, как он начинает кружить ее. «Правда? И тебе ответили?» Улыбнувшись, Сара целует его в губы. «Нет пока, зато для тебя есть счет за электричество». «Ох, как мне повезло!» Они садятся за стол, и Сара подает свой кекс с глазурью. Думает, что именно так все и должно быть. Даниэль приходит с работы, а она хлопочет вокруг него. В пабе Сара больше не работает. Слишком тяжело проводить друг без друга почти все вечера напролет. Да и ей самой кажется неправильным стоять у барной стойки, флиртуя с незнакомцами, ведь она вскоре станет замужней женщиной. Ну, или, по крайней мере, так она думает. Сара неоднократно намекала Даниэлю, что хочет замуж, и он, казалось не сильно противился этой идее. Вместо бара Сара устроилась на неполную ставку в книжный магазин этажом ниже. Дама, которая им управляет, очень мила, и Саре нравится работать так близко от дома. Кстати, когда она забеременеет, не нужно будет далеко ходить на работу. Даниэль не знает об этом, но Сара надеется, что скоро будет вынашивать его ребенка. Она давно закончила принимать противозачаточные и с нетерпением ждет дня, когда удивит его радостной новостью. Беременную он ее точно не оставит. Они все еще периодически ругаются, но сейчас с исчезновением Кристины все стало намного лучше. Сара решила простить Даниэлю то, что он оступился, изменив ей. И теперь иногда они ощущают себя по-настоящему счастливой парой первые недели после исчезновения Кристины Даниэль спрашивал о ней почти каждый день. Он интересовался, не связывалась ли она с Сарой, и та с трудом устояла, чтобы не высказать ему все. Но спустя некоторое время Даниэль смирился с ее версией об отъезде в Швецию, скучавшей по дому Кристины. Теперь он уже почти никогда не вспоминает ее сестру, и Сара надеется, что скоро воспоминания о Кристине полностью сотрутся из его сознания. О письмах, которые приходят через равные промежутки времени, Даниэль ничего не знает. Вначале она все письма прочитывала, даже адресованные Даниэлю, но сейчас перестала и просто складывает в старую картонную коробку из-под обуви. Сколько бы раз Кристина не просила у нее прощения, Сара не хочет вспоминать о сестре и надеется, что та скоро сдастся и перестанет им писать. От писем, по-хорошему, надо бы избавиться, выбросить, и дело с концом. Но что-то мешает Саре так поступить. Однажды она взяла всю коробку с письмами и отнесла на помойку, но оставить там не смогла и принесла обратно домой. Даниэль-то никогда не найдет эти письма. Но все равно, наверное, нужно ответить Кристине, чтобы та перестала писать, осознав, что они не хотят иметь с ней ничего общего. Хотя Сара все еще злится на сестру, иногда ей не хватает Кристины, и она задается вопросом, что же случилось с ребенком. Бывает, проснется посреди ночи от того, что увидела сон, и повернется к Кристине, чтобы рассказать ей. Будто бы ее спящая «я» не осознала отсутствия сестры, и вот тогда Сара особенно остро скучает по Кристине. Изредка она даже испытывает физическую боль при мысли о том, что никогда больше не увидит сестру. И тем не менее, Сара считает, что приняла правильное решение. Она любит Даниэля. С ним неразрывно связано ее будущее. Создав семью, они будут счастливо жить вместе. совершившее предательство Кристины уже никогда не сможет стать частью их идиллии. Сара внимательно смотрит на Даниэля, который пьет кофе. Есть что-то по-домашнему уютное в том, как он прихлебывая кофе, переворачивает страницы, лежащей перед ним на столике газеты. Сара хочет поймать этот момент и остаться раз и навсегда рядом с возлюбленным. Если хочешь жить так, как мечтаешь, надо быть готовым чем-то жертвовать. А Кристина справится. Сара ни на минуту не сомневается в этом. Она наверняка уже нашла себе работу, а может быть, еще и парня в придачу. Протянув руку, Сара кладет ее поверх руки Даниэля. Оторвав глаза от газеты, он встречается с ней взглядом. «Ты ведь знаешь, что я люблю тебя?» Даниэль коротко кивает в ответ. «За то, что я оплачиваю счета за электричество?» Покачав головой, Сара убирает руку. Но Даниэль успевает поймать ее. «Шучу», — произносит он, чуть наклонив голову на бок. «Я тоже люблю тебя». Эти слова, как кислород, и Сара вдыхает их. Ей нужна любовь Даниэля. Она знает это. «За то, что я пеку вкусные кексы?» Он громко смеется, сжимая ее руку. «Да, в том числе и за это». Даниэль возвращается взглядом к газете, а Сара не двигается, наслаждаясь тем, что он все еще держит ее руку в своей. В такие моменты все ее сомнения рассеиваются. Она не ошиблась, заставив Кристину уйти. Других вариантов у нее не было. У Сары было полное право защитить себя и свои отношения, и однажды, как ей кажется, Кристина поймет ее.